1 2 3 Ladies and Gentlemen from Los Angeles, California. Калифорния Зорс. Да, так бодро я начал, хотя я не знаю, я даже не мог Википедию полистать перед тем, как решить писать этот подкаст. Ну что же, э, Dorsa американская группа. Говорит Dorsa. Предподыскиваем Джо Моррисон. Говорим Джо Моррисон, подразумеваем The Dors. Двери. Название отсылает к произведению Олдоса Хаксли Дверь восприятия. Вот психоделический бэнд. Хотя я тоже не назвал бы это. Тут я такой вечный пункт насчёт психоделии. Является ли что-то психоделичным или нет? То есть как бы Dors считается, наверное, психоделическим бэндом, но я я бы не сказал. То есть те же рок-н-роллы, те же блюзы, те же претендующие на звание хита песни какой-нибудь брэк он фру. Like my fire. Да, по-моему, 65 год образования, середина 60-х. Они все перезнакомились. Вот. Моррисон был каким-то учился в каком-то кинотехникуме. В кинотехникуме вот и писал стихи. Вот. Ну, что это так сказать, собрали аппарат Watford Stecker, сыграли, да, Dors, но они просуществовали не очень долго. То есть все в 1960-х, значит, примерно 65-й год, и, по-моему, в 71-м Моррисон умер. То есть это каких-то шесть жалких лет, которые, ну, язык так у меня повернётся на два жалкими. Грандиозная группа, грандиозные события. Вот, Зв... звук у них такой немного мистический, кто там еще был. Я никак не могу запомнить, кроме Моррисона, кто... имена тех, кто там еще играл. Но их было, по-моему, трое. Дэнсморк, Криггер, Монзарик. Нет, четверо все-таки. Дэнсморк, Криггер, Монзарик. Монзарик, по-моему, был клавишником. Вот, и играл на электрооргане, а бас-гитариста у них не всегда было. Да. Иман Джарик играл басовые партии на басовом синтезаторе или органе, когда синтезаторов ещё не было. Ну, после Pink Floyd это такая тоже закономерная группа. И когда я ещё был подростком, ребёнком, дядя Вова, по-моему, мой дядя привёз нам такую пластиночку, сборник The Doors. Вот, и я, так сказать, слушал это всё в свои подростковые годы. Ну, как обычная музыка, если если плажа руку на сердце, естественно, если ты закинешься каким-нибудь препаратом, тебе любая музыка покажется райской. Вот. Ну, из из моих друзей, так сказать, все более-менее любили Doors. Да, то есть уже как это хрестоматийно на, на, намечивается. Вот, потому что я в отличие от некоторых других людей, а сейчас без 20 12. В отличие от каких-то других людей, я один лес, э, я копал совсем не совсем немного в другую сторону в плане меломании, <coughs> в плане музыки. Вот, я копал нас агупировал, атаковал британский анеканский металл. Вот и так сказать, более модные модные модные группы это были металлические, хардкорщики. Вот, хардрокеры точнее. Вот, и потом пришёл пришла альтернативная музыка, гранж. Ну а так сказать, хиппи. На Арбате хиппи по всей планете хиппи, хозяева земли. Что-то мне какое-то предупреждение пришло на телефон. Метеопредупреждение. Да, как так сказать, скоро греет чума, занесет певлом окна. Бед, бедный мир невиновен, ему просто больно. И где же все эти любители Дорс сейчас? Вот и что можно сказать? Я в таком в такой изоляции нахожусь уже лет 30, наверное. Вот и спокойно поговорить за кружкой пива Adors просто не с кем. Сашка интересуется другими вещами. Папа мне очень любит этот рок, он даже немножко обиделся, когда я ему сказал: "Пап, ты не слушаешь рок". Потому что это было вне закона в СССР, или просто ты не любил этих людей, этих хиппи, БГ какого-нибудь, этих людей, которые играли в хиппи в Советском Союзе, он говорит, да все, я слушал, обиделся папа, вот, я, так сказать, не стал на это педалировать, он говорит, слушал я этих твоих Битлз, вот, и все эти, в 65-м году я их всех послушал, а 65-й год это хелп, Вот, это еще не было сложных альбомов, типа «Револьвера», белого альбома «Айби Роуд», «Ретер Би». Вот, и так сказать, как странно перемешиваются поколения, потому что группа <coughs> сначала играет <coughs> в рамках молодежных интересов, потом она взрослеет, ставятся другие задачи. Вот я не понимаю, вот Игра игра музыки это же просто берёшь несколько гитар, биг-бэнд, вот берёшь несколько гитар, подключаешь их к усилителю, усилитель подключаешь к колонкам, и, казалось бы, вот создавай произведение не хуже Pink Floyd, а вот так вот или как картину Рембранта, то у тебя руки есть, ты берёшь краску, кисти и пытаешься как-то Что-то типа Ремрандта нарисовать, что-то типа малых голландцев, пейзажей, лица. И ни хрена не, не получается. В чем же здесь загвоздка? Как, какой должен быть ум, какие должны быть руки, присоединенные к этому уму, чтобы создавать шедевры в стиле Пин Флойд или The Doors? Да, тема все-таки The Doors. Ну, я просто не знаю, о чем говорить в 30 минут, А в каком ключе рассказывать про Doors это стандартная судьба великой группы, вот, которая очень быстро отстрелялась. Вот их там много было продано пластинок и были большие концерты. Борис он придумал песню The End, которую я иногда маниакально слушаю. Вот, то ли я отгоняю монстра, то ли я их призываю. Вот эта песня со она очень постултует, она очень длинная. Ёлки-палки. Так я подпалю свою единственную кнуру. Вот. Главное, чтобы мама не узнала. Да. Не говорите маме. Мама опять может не выдержать. Вот. Мама виол Crazy now, это по-моему, Элис Купер пел. Через час будет поздно. Через день будет поздно. Через секунду будет уже не встать. Хиппи, да? Можно просто дать некоторую, некоторую, если уж зашёл разговор о Z Doors, можно дать какую-то некую картину небольшую, а может быть, большую. Всего того, с чем это было связано в 60-е годы. Ну, Британия, я не знаю, как вот, судя по рассказам барабанщиков Pink Floyd, всё-то были локальные какие-то явления, да, и было собыл был, был, был, был 66-го, 67-го, 68 года это было была, была хипповская революция вот, которая сейчас осталась только в телевизоре там в каких-то архивных записях на YouTube в богах с плохим качеством. А так это было целое движение за мир, за легализацию наркотиков, за свободное сознание. Вот и в Америке, может быть, это было масштабнее, чем в Англии, потому что в Англии даже лавочку Sex Pistols очень быстро прикрыли, хотя те высвободили дальнейших борцов и бойцов на панк-фронте против истеблишмента против культа денег и за, так сказать, какие-то метафизические кунштяки и ништяки. Я не знаю, Ду... Моррисон не был идеологом, вот, и я не знаю ни одной группы, так вот очень серьезно к этому можно было только в СССР относиться, на кухне, так сказать, но все это кануло в лету, вот, и люди постепенно поняли, что все-таки... Свобода свободой, а банковский счёт вон, так сказать, греет душу лучше пустых слов. Вот. Но не знаю, уже вымирают, как вот сейчас канун победы в великой войне. Так и вот эти люди, которые воевали на психоделических фронтах, они тоже постепенно все вымирают, и я не знаю, у нас в районе нету ни фармалов, И как-то я даже, честно говоря, даже я этому рад, потому что неформалы, ну не знаю, ходили какие-то грязные панки, мрачные металлисты у нас в Москве. Вот, и на Арбате я спокойно к этому относился, а когда я стал уже вне тусовки, как-то стали меня напрягать неформальные люди. Вот, и вечный вопрос где достать денег. Вот, и люди были отнюдь не все, там, высокодуховные, вот, и кому-то нужно было просто какой-то дешевый, быстрый фак с хипушками, вот, но такие люди, они долго, они не всегда оставались в тусовке, то есть, как-то люди выбраковывали этих непонятных людей, вот, и я помню, мы съездили на, в нескучный сад, Вот и там, где тут кинисты собирались, к нам какие-то гопники подошли. Какой-то серьёзный разговор мы завели, но никто никого не побил. Ребята оказались вменяемыми. Вот мы даже потом провернули шутку. На кто-то предложил: "Давайте сходим к такому-то общему знакомому". А вы, значит, с Сергеем К из из себя гопников изобразите. И мы пришли к человеку, позвонили в дверь, сказали: "Нам". Он вышел как дурак, ну, не как дурак, тогда всё-таки были двери многие открыты. И для нас, и для всех. Вот, он вышел, мы сколём им, ну, слушай, давай выйдем. Надо разобраться вот. А что говорит? Да не я, говорит, болею. Что-то мне не хочется вот. Настрём на измену подцелуют, вот. а потом через какое-то время вся эта комарилья в голове с мэтморой вылетела из из-за угла. <свят> и мы, так сказать, посмеялись вместе в этом, потом пересохру. И вот потом, так сказать, кого-то увезли на скорой даже. Да, вот такие были времена. Вот. И ну кто-то в это время корпел над учебниками и не зная все вот там Многие ребята, они и в институты поступали. Вот, и в моей личной истории, так сказать, павших бойцов нету, кроме, наверное, меня самого, потому что я Ну как, иногда я разочаровываюсь, а что из-за того, представлять, сидеть. Сейчас многие из них перебрались в интернет, такие светские дамы, которые помнят эти времена, и вот и тоже непрочь поностальгировать, вот девочки. Да, девочки девяностых, они как-то немножко притихли. Вот, и на с папцовыми людьми, гопниками мы не имели ничего общего, потому что у нас была какая-то своя фишка. Вот, своя фишка. И эта фишка, так сказать, она как-то как-то жила, как-то жила. Вот сколько времени, всего-то 10 минут я проговорил. Dors. <coughs> Первый альбом Z Dors так и назывался. Второй альбом был Strange Days. Потом выитеншел the Sun, LA Woman, American Prayer и его стихи, которые на которые потом наложили Нет, не то, что вы подумали, а наложили музыку. После смерти Моррисона они записали еще, по-моему, несколько альбомов, один или два, но как бы потом, по-моему, они прикрыли лавочку совсем. Вот, strange days have found us, strange days have struck us down. They brought in to destroy, occasional will join us. Да, довольно грючный голос у Моррисона. Притом, что пел он об обычных каких-то вещах, о любви. А, да, тогда была в Америке, по-моему, война во Вьетнаме. И вот этот фильм «Апокалипсис сейчас», он довольно такой забавный фильмец, потому что это про войну во Вьетнаме, и там фоном всё время идёт, как прочим, и в Форрест Гампе идут какие-то роковые... Роковые песни, вот, хиты и известные мелодии, какие-то вещи. Ну, были какие-то муди-блюз еще, и кто еще, еще из этой революции. Пингфлоты-то они сидели себе в Англии, они, по-моему, особо и не стремились покорять Америку. А в Америке аудитория была больше, наверное, потому что, ну, кто-то сказал, где-то я прочитал, наверное, что в Америке, да и Багерна это тоже педалировал, что вся эта Психоделическая революция, она настолько была ничтожна по своему какому-то временному времени, временному отрезку по своему по количеству людей, вовлечённых в это. То есть это очень мощно просто было раздуто какими-то фильмами, какими-то СМИ. То есть такая была сказка об этой всей этой борьбе. И что не все американцы, они как-то были вовлечены в это или как-то вдохновлялись этим. Многие были, наверное, против. Как вот в этом это Изи Райдеры там этого парня на мотоцикле его прибили какие-то углуздские фермеры какие-то из глубинки США, которые там помнят ещё флаг Конфедерации, и их бесило то, что что тут янки ездят со своим флагом янки. На мотоцикле а у них, так сказать, отношение к всем этим прогрессивным вещам было другое, что, в общем-то, в Америке даже музыка кантри, которую довольно вообще смешно там я даже вспомнить подка эти передачи хочется. Вот там Hippie from Lima, Message from the Country, We Don't Smoke Marijuana in Moscow, We Don't Take Trips on LSD, We Don't Burn Out Drift Cars and Shaggy like a hippies out in San Francisco Francisca do and I'm proud to be a knock from Meskugi. <laughs> вот, то есть такая рабочий класс, телевизор, футбол. Вот, шашлыки, а эти хиппи они какие-то представляли какую-то параллельную вселенную непонятную, так сказать. Никому. Но Моррисон, да, умер. До сих пор спорят не могут понять, от чего же он умер, то ли от сердечного приступа, то ли от передозировки наркотиками, то ли э, просто, так сказать, самоубийство это было вот. И долгое время там Оливер Оливерстоуновский фильм, по-моему. По-моему, он как раз озвучивает версию самоубийства. У него была подружка Помело. Помело, как наши хипушки её называли. Да, наверное, завидовали, что какой-то там бобище, удой, так сказать, судьба прислала такого Джима Морисона. Кёму у нас косил под Джима Морисона, носил кожаные штаны. Вот. Но вся его движуха отчаянная она не имела никакой никакого особого. Он, я постоянно над этим иронизировал. Тёма был в каком-то отчаянии, по-моему, когда он пытался продвинуться в этом направлении. Я уже тогда скептически, наверное, относился к этим идеям. Это были где-нибудь в девяностые годы. Советской России, но уже не советской, а просто Россия, когда, так сказать, интерес к музыке шестидесятых он возрос опять вот и появились эти люди и комитет охраны тепла, гражданской обороны на такой стороне по испанкам или хипе это значило рисковать, быть, да, даже в СССР это было тоже и даже а уже в СССР это было наказуемо. Фильм «Лето» Все это фильм Лета Серебякова. Всё это породилось какую-то попсу, какие-то непонятные сказочки, которые вызывают снисходительные улыбки у обывателей. И прям прожить жизнь рок-звезды, что делала Моррисоном Моррисоном Моррисоном. Он, наверное, сам этого не мог почувствовать. Как-то он выкинул в окно телевизор, когда узнал, что песню Let My Fire продали для рекламы. Так, кто-то сказал, что тильми Оливер Стоун на всё было неправдой. Вот, что это просто вот это была сказочка, которую потом растиражировали. Остальные люди, может, а мне приходит, я я поверил в эту сказку. До сих пор в неё верю, потому что, ну, да, БГ любит такие мистификации конспирологические вот и так сказать по поддерживать какую-то там мишу какую-то сказки. Да, аудитория святой святое дело для музыканта. А мне осталось всего 10 минут говорить. Да, и ну что, если если по музыке просто пройтись, то аранжировки такие достаточно лаконичные, достаточно какие-то, я бы не сказал, что примитивные, но простые. Зент очень слон очень сложно понять, как это вообще было придумано, какая там Там неопределённые чистовые схемы, припев, припев, припев, куплет. Записано это было ещё в 67 году. Баконфрутам тоже был. Ну, звук, я не знаю, это я не знаю, как в словах передать всё вот это вот э, восторг э, от величия этого звука, что, в принципе, не характерно для людей хвалить как чьё-то чужое творчество. Даже даже музыка как-то посмеивается друг над другом, и над The Foal смеялись. Но это да, в определённом состоянии, в определённом нужном месте. Вот эти пассажи гитарные, органные. Мы их немного джазовый звук, и сложные сложные барабаны. Вот, а потом Strange Days, по-моему, более жиденько звучал, чем первый альбом в In the Sound. Да, такая вфузованная гитара. То есть какой-то стиль. Они были очень стильные. Они нашли какой-то стиль. Вот, и так сказать, его эксплуатировали. Вот, Моррисон, Моррисон Моррисон. И что же он умер. Ну, Джимми Хендрикс тоже недолго продержался. Тоже был гениальный гитарист анархичный, хаотичный, спонтанный. К тому же, негр, вот, и кто-то не любил его, так сказать, за за одно его существование. И он быстро скатился и был была версия, что это всё ФСБ, ФБ... ФБР, FBI, ФБР спланировало убийство всех этих людей, великих руконочков, три великих Джей Дженис Джоплин, Джим Моррисон и Джимми Хендрик. А про британскую музыку, наверное, особо там в Америке не вспоминали, потому что никто из каких-то великих коллективов туда поу на их фестивале не приезжал. И вся музыкальная модная музыкальная жизнь, она была происходила в городе Лондон. Была, может быть, более локальная, чем эти стади стадионы в США, вот, которые собирали Gryphuld Dead. Ну, по ходу тоже собирали стадионы. Правда, вот я не знаю, они до Америки они доехали или нет. Даже Metallica с Pantera собрали озверевших постперестроечных российских сограждан на концерт Тушинном. По-моему, это бы те, кто там был, они цокли языками, говорили, что было круто. Да, потом такая, такая веселая жизнь, она потихоньку загибается, появляются проблемы со здоровьем, проблемы с зарплатой, проблемы с женами. И не помнящий спел, что да, детишки есть, когда детишки пошли, тогда уже, а раньше ты был битником, у-у-у-у-у. Все те же самые проблемы, я не знаю, как-то вспоминают ли мои друзья об этих годах, так сказать, о всяких вещах, uh, one of these days I'm gonna cut you into little pieces. Да, но звук-то у Пинк Флойдов действительно был наркотический. И это просто можно определить на слух. Вот. И у Моррисона был какой-то, у Дорс был какой-то мистический саун. И как бы мне эти 10, чем же мне заполнить эти 10 Меняу потому что я стал повторяться с прошлыми подкастами и со всякими такими вещами. Вот Моррисон говорит, был бессеребрником. Я читал, что Моррисон не прикоснулся к своему миллиону, он жил довольно скромно. Да, вот столчался с Энди Уорхолом. <къех> Энди Уорхол подарил ему какой-то фиолетовый телефон, муляж. А Моррисон надрался и Этот муляж какому-то бомжу на улице отдал. Да, такая движуха, рок-н-ролл, братуха, здорово, Нил, здорово, колокольчик, граф, ля-ля-ля-ля-ля, мы поедем, мы бухали на гаголях, сейчас мы будем зависать на флотах, ползать по канализациям. Да, простит меня Тёма, потому что... Ну, потому что как-то вот так и я был просто молчаливым свидетелем всех этих катаклизмов вот и они очень быстро забыли про меня вот и смотрю то что может быть кто-то и пытался какой-то контакт возобновить но уже это было не с кем да потому что это был уже другой человек и я очень часто так сказать уже привык к возвращаться к себе и терять себя, что это стало уже просто рутиной. Вот, стало как какой-то какой-то непонятной жизненной, так сказать, тактикой, вот. Потому что да, я всё помню. Ну, не всё, конечно, как и любой нормальный человек. Что-то помнится, что-то не помнится. Я хотел стать великим международным музыкантом. Он пел гражданскую оборону. Вот на, как странно, день смерти, день рождения Ленна, день смерти Мориза, на, по-моему, приходится на один день. Вот, и где все эти хиппи, эти старухи и старушки, эти чуваки? Да, даже Родиинский история повторяется. В Одинского то же самое примерно говорилось о Советском Союзе, эпохе, так сказать, даже начиная от смерти Сталина, в 50-е, 60-е годы, когда были джаз-банда вот когда были эти какие-то тусовки вот что еще можно по какие песни break on through light my fire the end вот это вообще я считаю одна из великих песен вообще в рок-культуре или в песенной культуре несмотря на то что там какой-то довольно поганый концовка Ну, или этот, Moritz нас кидает. Непонятный, так сказать, заёб. Вот, несмотря на это, песня гениальная. Вот, и я, ну я не всё время её слушаю, не часто. Но иногда слушаю со скрипом, вот. Потому что потому. Вот и Сейчас уже, сейчас уже эти люди не сыграют концерта. И осталось только на пластинках их. Так сказать, пытаться уловить эти, эти вибрации. Вот, это всё-таки была музыка. Да, примите. Да, то есть э, хотя хиты, вот эта вся как бы поп, поп-культура, -поп поп-музыка говорит, что есть настоящий рок, а я считаю, что вот даже Sid Sid Barrett, по-моему, говорил сам в самом начале, что мы просто хотели быть настоящими поп-звёздами, а не какими-то там таким так кон, кон, контркультурой, ну, мерокерыми, как из, из которых, которых они, в общем-то, ну, являлись, превратились. Их сделала Molvaix, сделала поза, вот, как короли, так сказать, рок-н-ролла против всего, против истеблишмента, против каких-то там государственных трудностей, препонов и так далее. Но это всё всё это очень удачно продалось очень удачно пролетело по телевизорам, по головам. Вот, людей. Вот, и не буду я здесь особым ревизионизмом заниматься. Вот, потому что нулетов, например, он до самой смерти держал тот этот пост, этот пост удар нас было мало, Макар был прав. Э где-то там Стылов Горевич побед Ну да, были жертвы у этого, в этой войны, в этой войне были жертвы, и гораздо больше безумных жертв было, чем чем, например, Башлаев. Так вот, история с Башлачёвым, с Александром Башлачёвым. Не хотел бы я быть им перед тем, как он выпрыгнул из окна. Какие мысли я, приверно, да, возьму смелость на себя предположить, какие мысли были у него в голове перед самоубийством. Вот, и я, так сказать, сам бывал близок ко всяким неприятным граням бытия и состояний. Да. Cherry Blossom Clinic. They think I'm going mad. Every day I'm asking for my death. All psychiatrists club. Страх и ненависть Лас-Вегаса. Вот, и я уже на грани проп пропаганды нахожусь... Вот, потому что, ну я считаю, ну я как любой обычный нормальный человек, довольно-менее да, честный в каких-то областях, касающихся идеологии, я никогда не поддерживал эту идеологию. То есть эта идеология мне всегда казалась весьма сомнительной. Вот, не спорян то, что идеи движут людьми, движут горами. Вот, я не знаю, мне нравилась музыка, там, где была музыка, Там был я. Вот и так сказать, может быть, иногда в молодости я да тогда тогда тогда просто ну что, с, с нами никто особо не воевал. Ну, били морды гопники какие-то хипав, что-то такое пытались согнуть, но да какой-то, чтобы вот гопник подошёл к тебе и сказал то, что за за мир во всём мире на лучи порожа. Ты что за свободу. То есть эти эти идеи, эти идеологии это было знакомо людям ещё там 3000 лет назад, вот и недаром Хиппе придумали вот этот мюзикл рок рок мюзикл о какой перво суперхристос этот Иисус Христос суперзвезда. Эти идеи были знакомы многим людям, которые не были такими хиппи, которые жили раньше. Но сейчас, э, да, вот какой-нибудь этот комитет одна тепло, довольно дико звучит там где-нибудь сырой промозглой зимой, где-нибудь в Питере. Я танцую регги на грязном снегу. Моя тень на твоём берегу. А я тихим сапом поговорил 10 минут. Так что 30 минут я свои отстрелял. Вот, Джим Моррисон там. Где, блядь, эти лодыньки, что рок-н-ролл жив? Вот это, так вот Лето любви, когда оно было-то, это Лето любви 768, Вудсток, вот. Я мне просто нравилась их музыка. Я не знаю, связано ли это было с идеологией или с какими-то другими вещами. Но музыка была очень качественная, первоклассная, интересная. Вот, и хоть скоро я не привыкл себя к классике, к классической музыке, Но ну, я приучил себя к классике рок-н-ролла. И копал я в очень разных направлениях и иногда далёких от рока. Вот. Но тем не менее, я имею в виду всю эту чертову богатую наследие, оставшееся, так сказать, в грамзаписи. История грамзаписи, так сказать, XX века. И кто сейчас собирает стадионы, вот, и не является ли эти стадионы какой-нибудь компьютерной графикой, так сказать, где в фотошопе наклеили миллион лиц одинаковых. We don't need your education, no dark sarcasm in the classroom. Нет, друзья мои, никого учить я не собираюсь, уж увольте меня от этой позы учителя. Вот, я просто, да, так сказать, возможно, я просто какой-то историк, ну, так сказать, независимый. Хотя я не считаю, что я что-то важное говорю, что-то это могли это могут сказать почти все хипаны всех времён и народов. Вот. Всё было, может быть, даже чуть-чуть не одинаково у всех. Хотя каждый считает себя уникальным. Не, я не считаю себя уникальным, просто это эти воспоминания как-то помогают мне отличия вот подумать о чём-то таком приятном вечном потому что всё-таки это была жизнь и это является жизнью 35 28